Творитель еще дышал, но он уже доходил. Его губы шевелились, и, прислушиваясь, я разобрал «Не верь в миражи, не зарывай талант в землю». Я понял, что только теперь до сознания умирающего дошли советы, которые давал ему когда-то его отец.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 тусклыми холодными каплями. В нарядном коридоре, где когда-то звучали легкие лидины шаги, крошились и мелкими осколками осыпались стенные яшмовые плиты, мраморный пол ходил ходуном, коробился. Из трещин в своде струйками била черная, смешанная с землей вода.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 Стены залов оплывали, кирпичи становились глиной. Несущие бетонные конструкции теряли запас прочности, рушились и распадались. Двутавровые железные балки гнулись, скручивались в штопор, опадали мягкими рыжими хлопьями. Их, будто холодный огонь, пожирала быстродействующая ржавчина. Творитель еще дышал, но глаза уже стекленели.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 И каждый год 17 декабря иду я пешком через весь город на Лиговку и несу букет дорогих белых цветов. Я подхожу к берегу обводного канала и бросаю цветы в воду, которая никогда не замерзает. Букет скромно плывет по черной воде и скрывается под мостом. Нет, но была. Нет, но была. Нет, но была. Вот что выстукивает мое сердце в эти минуты. А в дни, когда гудит в юго, мне дома не сидится. Я выхожу из дому, и все шляюсь, шляюсь по улицам, и все мне кажется, что кто-то меня должен окликнуть. Потом, когда совсем продрогну, возвращаюсь домой. В комнате у меня чистый и полный порядок,